Уже должно быть обречённые на уничтожение. Лауреат Сталинской премии, народная артистка РСФСР Любовь Орлова. Но их было много, очень много, и на них не были проставлены даты. Действовали быстро. Даты проставляли на несколько дней вперед, с правдоподобным запасом. Не завтра, но и не через месяц. Скажем, через три дня. Расклеивали уже ночью. К утру весь город был уже в афишах. Неизвестно, как потом объясняли городские власти отмену концертов Орловой, но в тот момент, по крайней мере на несколько дней, панику удалось остановить. Расчет оправдался. Город, в который с концертами должна приехать Орлова, не может быть сдан. Об этом случае актриса узнала только спустя полтора года, когда пришло время возвращаться в Москву. Московская оперета предлагала ей роль Марицы, велись переговоры, но до репетиции дело так и не дошло. До середины 1943-го Орлова и Александров в Баку, в гостинице, хотя, как писала она жене художника Вильямса, нам нашли очаровательную квартиру. А уже в начале сентября Александрову было предписано возвратиться в Москву, немного много ни мало в должности руководителя Мосфильма. На восстанавливающейся понемногу студии после возвращения вывезенной техники и самих работников уже начались съемки. Автор двухсерийного Петра I Владимир Петров завершал Кутузова. В ту пору Сталин, озабоченный ролью собственной личности в истории, уже вводил моду на всевозможные глинцевитые кинобиографии. Закончив работу над Кутузовым, Петров... Начал снимать Чеховский юбилей. Пудовкин приступил к работе над Суворовым. Пырьев по сценарию Виктора Гусева снимал в 6 часов вечера после войны. Ученик Александрова Константин Юдин, работавший вторым, вторым режиссером на Волге-Волге, он же, автор Антоши Рыбкина и «Девушки с характером, заканчивал фильм Сердца Четырех, который начал в 1941 году. Сергей Юткевич работал над музыкальным фильмом «Здравствуй, Москва». Жил Юткевич в том же доме на Немировиче Данченко и почти каждую мелодию, сочиненную для фильма, проигрывал в квартире своих соседей, Орловой и Александрова. Особая пикантность положения Александрова как руководителя студии заключалась в том, что в это время Сергей Изенштейн снимал там свою киноэпопею «Иван Грозный». Вот и настала пора когда яйца курицу учат, стараясь не относиться к происходящему всерьез, говорил Эйзенштейн. Но для него самого все складывалось как нельзя серьезно. Первая серия фильма снималась в Алма-Ате, работа над двумя другими сериями должна была проходить одновременно, но на Балтийском море, где предполагались съемки, еще шли бои. Эйзенштейн много лет готовился к этой картине нарисовал тысячи эскизов, композиций, схем освещения, монтажа изображения с музыкой. В своих воспоминаниях Александров довольно подробно остановился на этом периоде в свойственной ему манере, раздавая всем сестрам по серьгам. И Сталин – гений, и Эйзенштейн – великан, да и его Александрово положение можно понять – Двусмысленность ситуации заключалась в том, что многим было очевидно. Эйзенштейн снял невероятный громоздкий фильм, поражающий прежде всего болезненным сочетанием своего собственного видения Ивана и сталинской концепции этой фигуры, или точнее того, что Эйзенштейн принимал за сталинскую. Что из этого вышло, обсуждать не на этих страницах, Достаточно сказать, что и первая серия произвела на Михаила Чехова столь мучительное впечатление актерским исполнением, что впервые за много лет он решил обратиться с открытым письмом к создателю фильма, критикуя напыщенную и нарочитую манеру игры актеров советским фильмовым работникам по поводу Иоанна Грозного Эйзенштейна 31 мая 1945 года. Художественный совет Мосфильма, руководителем которого был Александров, раскритиковал вторую серию трилогии. Эйзенштейну, что называется, настоятельно рекомендовали взять из второй серии только наиболее удавшиеся эпизоды. Тем временем Сталин решил, видимо, несколько разрядить ситуацию и дал Эйзенштейну премию своего имени. Александр в своих мемуарах так описывает дальнейшие события. «Эйзенштейн не был согласен с критикой своих коллег».